Глава вторая. Когда д е я л к и н в сопровождении ш м ы г а ю щ е й носом Ленки покинул комнату, я не удержался и ляпнул: "Вот уж не знал, что у вас имеются родственники в провинции". Нора объяснила: "У моей матери была куча сестер. Дедушка три раза женился, в каждом браке рожал детей. Из-за старого шелуна все перемешалось. П прежние годы я иногда ездил а к родичам, но ну а потом связь прервалась". Может, порасспрашивать этого Леху поподробнее, а то я никак не соображу, с какой стороны мы родственники. И там, конец фразы я не услышал. Из коридора донеслось настойчивое звяканье. Ваня моментально забыла о своем многоюродном братце хозяйка. Иди скорее к двери, это клиент. На этот раз в прихожую вошли две женщины, явно мать и дочь, потому что похоже они были чрезвычайно. Обе голубоглазые блондинки, хрупкие, маленького роста, одетые в джинсы и коротенькие красные курточки. Мы договорились о встрече с э Леонорой, воскликнула та, что постарше. Если пришли раньше, то можем подождать на лестнице, н е р в н о в о с к л и к н у л а молодая. Проходите, пожалуйста, улыбнулся я. Не надо снимать туфли. Как же так? возмутилась мать. По чистым полам в грязной обуви? Только мужчина способен на подобное предложение. Лялечка, помоги! Дочь присела и ловко развязала ей шнурки. Готова, мамуся. Я терпеливо ждал, пока дамы приведут себя в порядок. Процесс занял не одну минуту. Сначала Ляля и ее мать сняли красные курточки, под которыми оказались идентичные белые кофточки. Затем из сумочек появились расчески, пудреницы, губные помады. Став после всех манипуляций еще более похожими, женщины прошли в кабинет, сели в кресла и хором сказали: «Вас нам порекомендовала Алиса Брыкова. Знаете ее?» «Конечно», кивнула Нора. «В свое время я помогла Алисе». «Давайте по порядку. Как вас зовут?» «Ляля», -ля", сказала молодая. «Зоя», тут же сообщила мать. «Мое имя вы знаете», улыбнулась Нора. А это Иван Павлович Подушкин. Без него я никуда. Помощник, секретарь, детектив, единый во многих лицах. Очень приятно. Хором ответили дамы. Я поклонился. Мне тоже. На этом светскую часть церемонии можно считать закрытой, сказала Нора. Давайте приступим к делу. Что случилось? Недавно умер Игорь. Хором проскандировали дамы и разом вытащили из пузатых р е д и к ю л е й носовые платки. Ушел совсем молодым, в расцвете сил. Будет лучше, перебила хоровое пение Нора, если вы станете говорить по очереди. Одна сообщит суть дела, вторая дополнит. Дамы переглянулись. Лучше ты, мама, пробормотала Лялечка. Нет, доченька. И Горек был твой муж, значит, тебе первое слово. Попыталась уйти в кусты Зоя. Я не очень-то способна излагать события, вздохнула Ляля. Сама знаешь, нет дара особого. Доченька, никогда не оговаривай себя. Ты изумительная рассказчица, возмутилась Зоя. Но Игорь всегда говорил, Ляля лучше помолчи. Зоя заломила руки. Игорь иногда был б е с т а к т и е н Мужчина, что с него взять? Мама, он был замечательный. Бросилась на защиту покойного супруга Ляля. Не спорю, но не всегда л а с к о в ы е а в особенности в последнее время, когда начал пить. м а м у л е ч к а ты же знаешь, от чего он хватался за бутылку. Покраснела Ляля. У него был ужасный стресс. Верно? Закивала Зоя. На уровне рефлексов я могу оценить ситуацию, но умом нет. Нельзя назюзюкеваться до свинского состояния, а потом вваливаться в дом и пугать жену. Я тихонечко вздохнул. Вот почему я не спешу затянуть на своей шее петлю брака. Найти жену, с которой можно спокойно вести размеренный образ жизни, вполне по силам практически любому мужчине. Новые к супруге в п р и д а ч у прилагаются тещи, тесть, подружки, сестры, братья, бабушки, дедушки. Давайте вернемся к основной теме беседы. Хлопнула ладонью по столу Нора. Ляля, -ля, говорите вы. Молодая женщина покраснела. Лучше мама. Нет, доченька. Мгновенно возразила Зоя. Но Игорь всегда говорил, не следовало его слушать. Разговор вновь плавно вырулил в уже проторенную колею. Спокойно, рявкнула Нора. Зоя молчит, л я л я излагает. Дочь откашлялась и начала рассказ. В начале ничего необычного она не сообщила. Лялечка не москвичка, училась в не слишком женском, на мой взгляд, вузе, где преподавали авто дела. Я всегда считал, что машины и дороги п р е р о г а т и в а мужчин. Но у Лялечки было другое мнение по всему вопросу. Институт дал студентке не только высшее образование, но и мужа. Лялечка увлекалась художественной самодеятельностью и активно участвовала во всех постановках студенческого театра. Вот на репетиции очередного спектакля она и познакомилась с молодым преподавателем Игорем Андреевичем. Высокий, смуглый, черноволосый, к о р е г л а з ы й молодой мужчина был просто ожившей девичьей мечтой. Мало того, что Игорь обладал спортивной фигурой и кубиками на животе и рельефными бицепсами, мало того, что он великолепно читал лекции, лихо водил машину, замечательно пел, танцевал и мастерски рассказывал анекдоты, был коренным москвичом из интеллигентной семьи, так еще и фамилия у него оказалась аристократическая. Вяземский. Лялечка тоже была вполне симпатичной девушкой, но она хорошо понимала, Игорь не обратит на нее никакого внимания. Ляля не отличалась ни особой красотой, ни яркими талантами. Ее, правда, весьма охотно взяли в т е а т р а л ь н у ю студию. Должен ведь кто-то играть горничных или изображать толпу. Отдавая себе отчет в своих возможностях. Ляля обожала Игоря издали, не смея приблизиться к преподавателю. Ну, какие шансы имелись у девушки из необеспеченной семьи, ч о л и ч и к а было довольно м и л ы м но совсем стандартным. Кстати, и фамилия Ляли весьма заурядная Иванова. Когда Ляля перешла на второй курс, театр замахнулся на Шекспира, не больше, не меньше, как на Гамлета. Угадайте, кто должен был изображать принца датского? Правильно, Игорь. р о л о ф е л и отдали местной звезде, красавице Рите. Увидев, как любимые и мис с института репетируют одну из сцен, Ляля ощутила приступ грусти. Неревности нет. Ревновать Крите было все равно, что завидовать английской к о р о л е в е Риточка казалась идеальной парой для Игоря, и, наверное, Вяземский это отлично понимал. Ляли досталась р о л ь одной из придворных. в финальной сцене дуэли она стояла около столика, где восседала королева Гертруда, и это к ней обращалась т а с с просьбой подать бокал вина. Рита блестяще сыграла Афилию. Игорь был неподражаем в роли Гамлета. По окончании представления зал рукоплескал, стоя. Когда занавес закрылся, Игорь повернулся к Рите и произнес: "Ты была". Великолепно. Афилия слегка покраснела, Вяземский же двинулся к п а р т н е р ш е говоря на ходу: «Мы можем пойти в кафе, отметить твой успех». Рита кивнула, шагнула вперед, но тут случилось невероятное. Продолжая улыбаться и сжимая в руке букет цветов, полученный от одной из зрительниц, Игорь спокойно, словно тумбочку обошел Афилию и приблизился к Ляле, и протянув ей розы, продолжил. Ты очень талантлива, может, зря поступила в автодорожный. От неожиданности Ляля уронила роскошный букет, Рита превратилась в свеклу, остальные участники сцены з а ш е п т а л и с ь и начали кашлять. Один Игорь сохранял спокойствие. Поехали. Обнял он Лялю за талию. Или у тебя иные планы на вечер? Вот так начался роман, о котором сладострастно судачили все студенты института, да что там учащиеся, педагоги тоже не удержались от искушения п о ч е с а т ь языки. Алёна Сергеевна, англичанка, один раз начисто забыв о служебных обязанностях, весь семинар с пеной у рта спорила с пяти курсницами на тему, как скоро Вяземский бросит Иванову. Но и Горек, не обращая внимания на пересуды, постоянно держался около Лялечки. Потом Вяземский ушел из вуза, решив заняться бизнесом, и благожелательницы хором завели. Но ну все прошла любовь, завяли помидоры. Но столь ожидаемого всеми разрыва не произошло. Пара вопреки прогнозам сыграла шумную свадьбу. Сплетницы еще сильнее замололи языками. Залетела она, иначе с какой стати Игорек на этой красоте женится? Шипели студентки. Ни рожи, ни кожи, ни ума, а такого парня оторвала? Бубнили преподавательницы. Ляля получила диплом и покинула институт. Брак Вяземского и Ивановой оказался очень счастливым. Вот только детьми не обзаводиться не спешили. Лялечка вопреки пересудам не была беремена, когда шла в з а г с Говорят, любовь окрыляет. Может это и так, потому что получив в паспорте соответствующий штамп, Игорь развил бурную деятельность. Наверное, ему хотелось, чтобы его жена ни в чем не нуждалась. У Вяземского оказалась ярко выраженная коммерческая жилка. Он не боялся разумного риска и неким ш е с т ы м чувством всегда ощущал опасность. Через короткое время после свадьбы Игорь обрел материальную стабильность, сделал в своей квартире ремонт, обзавелся машиной и хорошей одеждой. Вместе с благополучием и зрелостью к Игорю пришли некоторая жесткость и умение твердо сказать нет очень надоедливым личностям. Вяземский, как многие достигшие успеха люди, внутренне переродился. Единственное, что осталось неизменным, это его любовь к Ляле. Вернее, нет. Теперь яркое пламя превратилось в ровный огонь. Все, что делала жена, казалось Игорю правильным. Жизнь вернулась к молодой ч т е й т яркими светлыми красками. Оставалось лишь радоваться своему счастью. Мало сейчас вокруг таких удачливых и в семье и в работе людей. Но некоторое время тому назад Игоря вдруг начали преследовать неприятности, если, конечно, этим словом можно назвать чужую смерть. В октябре Вяземский, приехав на работу, припарковал Мерседес у здания своего офиса, пошел к о входу и тут случилось ужасное событие. Не успел Игорь дойти до подъезда, как раздался странный звук, то ли свист, то ли шипение, и почти к его ногам упала девушка. Сначала Вяземский не понял, что случилось. Улица была пуста. Откуда взялась незнакомка? Почему она упала? Но не успел Игорь оценить ситуацию, как сверху д о н е с с я вопль: "Мама, помогите!" Вяземский поднял голову. На одном из балконов металась женщина. Ее вопль очевидно достиг ушей местных с е к ь ю р и т и Из офиса выбежали парни в черной форме. Один наклонился над лежавшей на тротуаре девушкой и ойкнул. Она того готова. А ты ч е думал? Нервно воскликнул другой охранник. н е с табуретки упала. Игорь шарахнулся в сторону. Только сейчас до него дошел смысл произошедшего. На дорожке лежит труп. Девушка то ли случайно упала, то ли спрыгнула с лоджии, куда обычно выходили любители подымить. Но окончательно добил Вяземского один из охранников. Глупый мужик подскочил к нему и с невероятной заботой воскликнул. Господи, какое счастье, что вы не успели пару шагов вперед сделать, иначе б вас убило на месте. Вот после сей наредкость, кстати, произнесенной фразы, Вяземский едва не заработал инфаркт. Игорем мгновенно представил ситуацию. Он идет к входной двери, и тут на голову ему падает тело. Работать в тот день Игорь не смог, уехал домой. Через некоторое время ему сообщили, девушка не является сотрудницей фирмы Вяземского, она приезжая, которая попросила с ь у охранников впустить ее в туалет. Умершая была молодой и х о р о ш е н ь к о й поэтому с е к ь ю р и т и забыв об д и т е л ь н о с т и разрешили красавице пройти в здание и воспользоваться санузлом. Более того, один из парней довел ее до нужной двери и оставил там. Каким образом девица оказалась на лоджии, почему прыгнула вниз, осталось неизвестным. При р а з б и в ш е й с я н е нашли никаких документов. Около трупа валялась сумочка, но в ней не было ничего идентифицирующего личность: ни паспорта, ни прав, ни мобильного телефона, ни записной книжки. Внутри замшевого мешочка нашли пудреницу, губную помаду и рекламную листовку одного из московских кафе. Такие приглашения бесплатно раздают на улицах. Может и вам иногда впихивали клочок бумаги с надписью «Приходи к нам». Заказываешь одну чашку кофе, вторую получаешь бесплатно. Что случилось потом с самоубийцей? Обнаружили ли в конце концов ее родных? Кто хоронил девушку? Игорь не знал. К Вяземскому у правоохранительных органов претензий не имелось, а в качестве свидетеля от него не было толку. В результате Вяземского оставили в покое. Игорь пару дней провел дома, потом попытался забыть неприятную историю. Но не тут-то было. Через три месяца после того происшествия Игорь и л л л я ехали по шоссе в сторону своего дома. Шел дождь, было холодно, вернее, слякотно. Декабрь в Москве в последние годы все больше напоминает октябрь. Мороза нет, под ногами грязь. Лялечка мирно дремала, потом вдруг ее резко качнуло и она чуть не упала с сиденья. И г о р я ш а Сукаризная воскликнула жена. Разве можно так тормозить? Я чуть носа переднее кресло не расквасила. Но всегда вежливый Игорь повел себя странно. Он не стал извиняться и жалеть супругу, а внезапно прямо посередине шоссе выскочил из машины и кинулся вперед. Растерявшаяся Ляля увидела в свете фар, как супруг мечется по проезжей части. Потом около Вяземского возникла плотная фигура, одетая в синий комбинезон, и начала интенсивно жестикулировать. Лялечка испугалась и, решив помочь мужу, вылезла из машины. Немедленно вернись в салон, зарал о Вяземский, увидав жену. Лялечка насторожилась. Никогда еще Игорь не говорил супругой в подобном тоне. Что случилось? спросила она. Уходи, затопал ногами Игорь. Но Ляля приблизилась к мужу, оглядела пустое шоссе и вскрикнула. Чуть поодаль стоял грузовик, набитый строительными отходами. Очевидно, его водителем был тот самый мужик в комбинезоне, твердивший сейчас, как попугай, одну фразу: «Не уезжай, не уезжай! Скажи ментам правду!» Он в темноте пробегал. Здесь перехода нет. Я не виноват. Лялечка скосила взор влево и зажала рот рукой. Сбоку от машины с обломками кирпичей лежало тело, облаченное в серо-черную куртку. Отчего-то сбитый человек оказался босым. Его ботинки были раскиданы по трассе. Мама, прошептала Ляля и потеряла сознание.